Работа — это круто. 3.30 утра, будильник, поднимаюсь, собираюсь, еду в аэропорт. 300 человек в зале, сессия «Источники энергии в работе». В ближайшие 8 часов будем учиться получать радость от решения деловых задач. Вечером переговоры, в такси — совещание, самолет — обратно, в 2 ночи дома. Адский день, а мне хорошо. Хэштег «Я люблю свою работу». Или звонок. Мужчина, 45 лет. Переехал в другой город, новая должность. 3 месяца один без семьи. Всё валится из рук. Новая команда его не принимает. Предприятие глубже выходит в убытки. Если не сделать чудо, через 2 месяца уволят. В этой отрасли на карьере можно будет поставить крест. А у него и ипотека, и трое детей. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с людьми, у которых задача не вмещается в личность. Положение безвыходное. Внутри чувство безысходности и хроническая усталость. Мои друзья не понимают, как я могу годами работать с теми, кому плохо, и выслушивать чужие проблемы. Но в этом и есть мое счастье – помочь человеку превратить кромешный ад в самый ценный период жизни. Встретиться с собой, посмотреть в лицо страхом, максимально раскрыть свой потенциал, сделать из того, что мучило, источник роста. Занимаюсь этим 12 лет. Каждый раз, когда получается, как в первый раз, до слез и не знаешь, кого благодарить. Работа может заряжать. Хочется горы свернуть. Бегу на работу и улыбаюсь. Не терпится приступить. Кайфую от процесса. Я в потоке. Горжусь тем, что делаю. Работа может мучить, а может наполнять. Быть скучной или увлекательной. Забирать энергию или быть ее источником. Работа — это джаз. 100 стран, от Норвегии до Зимбабве, разные профессии, 30 лет исследований. Вопрос. Что вы чувствуете в момент, когда достигаете максимального результата? Команда Михаи Чиксент Михаи выяснила, работа помогает войти в состояние потока. Я полностью вовлечен в деятельность ради нее самой. Эго отпадает, время летит. Каждое действие, движение, мысль следует из предыдущей, словно играя с джазом. всё твоё существо вовлечено, и ты применяешь свои умения на пределе. И это они про работу, представляете? Хобби, за которое платят. Мир несправедлив. Люди, которые кайфуют от работы, получают больше денег. SEO, издательство деловой литературы после четырёхчасового совещания. Это не работа, это вообще не работа, это кайф какой-то. Продавец стальной арматуры. Кто я? Я суперменеджер по продажам, и мне платят суперзарплату. Делаешь с любовью, создаёшь больше ценности, получаешь больше денег. Secret of living is giving. Парадокс. Больше отдаёшь, больше получаешь. Моя коллега из США Амина Ноун после тренинга говорит: I feel well used. Чувствую себя правильно использованной. Если ваша работа реально приносит людям пользу, вы получать от неё радость. Чем больше радости, тем выше результаты. Привычная формула работы: напрягись и поработай, получи результат, почувствуй удовольствие. Напряжение на входе, кайф на выходе. Психолог из Гарварда Шон Ачер, автор книги Преимущество счастья, доказал, что счастье является не только следствием успеха, но и его первопричиной. Те, кто делает дело с любовью, достигают больших результатов. Формула Ачера. Почувствуй радость, сделай дело, получи результат. Исследование McKinsey, в котором участвовали более 1000 топ-менеджеров, показало, что руководители, находящиеся в состоянии счастья в деятельности, flow state, работают в 5 раз эффективнее, чем в обычном состоянии сознания. Любимая работа доводит до мастерства. Андерс Эриксон, исследователь работы экспертов. Он изучает, как люди становятся мастерами мирового класса. Краткое режиме его трудов. Талант ни при чем. Если вы занимаетесь делом 10 тысяч часов, примерно 10 лет по 4-6 часов каждый день, вы можете стать мастером мирового класса. Но при одном условии. Вы работаете с полным погружением и самоотдачей. Только 10 тысяч часов осознанной практики приведут вас к вершинам мастерства. Если работа вам действительно интересна, то вы делаете стремительные скачки в развитии, даже не замечая, как это происходит. Риск попасть в компанию мечты. Лучшие мировые компании: Google, Yahoo, Patagonia, Facebook, Apple, Harley-Davidson. И самые живые российские: Яндекс, ВкусВилл, Сбер и многие другие. Успешные бизнесы со смыслом и человеческим лицом. Успешные зарабатывают деньги и являются лидерами рынка. Со смыслом делают реально полезное дело. С человеческим лицом относятся к сотрудникам, клиентам и партнёрам как к людям, а не как к функциям. Хотите работать в компании мечты? Станьте сотрудником мечты. Без драйва, мастерства и полной самоотдачи в космонавты не берут. Мека фрилансера решили послать корпоративные мир ко всем чертям. Думаете, за фрилансом будущее? Фриланс это не только свободный график. Работаю с кем хочу, попиваю свои коктейли на Бали и делаю мегапроекты. Фриланс это кровавые мозоли, самодисциплина, странные заказчики, полная ответственность за результат, жёсткий мир. Чтобы всё это смочь, нужно очень-очень любить своё дело. Предприниматели знают это. Если вам не нравится то, что вы делаете, Люди за вами не пойдут. Олег Теньков приглашал в свои бизнес-секреты маститых предпринимателей и просил их посоветовать что-нибудь молодым бизнесменам. Самые разные люди, от Артёма Агабекова из фабрики окон до Сергея Галицкого, построившего компанию Магнит, говорили одно и то же: найди то, что ты по-настоящему любишь, и делай это. Только так можно построить успешную компанию. В кризисе среднего возраста. Тимофей, 41 год. Не понимаю, чем занимался последние 20 лет. Думал, вся жизнь впереди. Работал в трёх западных компаниях, казалось круто. Сейчас понимаю, бумажки перекладывал, ни денег, ни карьеры. Пётр, 43 года. Куда-то бежал, стремился, компанию свою строил, дом трёхэтажный. Зачем я столько работал? Пропустил детей. Деньги есть, а счастья нет. Многие только после 40 понимают: не ты для работы. Работа для тебя, она должна радовать. Не тяните, когда радость от работы становится реальностью, кризис пройден. Помогает победить старость. Бабушка, которая в 78 лет, продолжает прыгать с парашютом. Дедушка, который начал заниматься балетом в 80 лет и в 92 все еще танцует на профессиональной сцене. Рок-звезда, 83 лет. А как вам 40 км лондонского марафона в 101 год? А кто готов переплыть Ла-Манш в 65 лет, а в 70 сделать это ещё раз? Владимир Яковлев, автор проекта Возраст счастья, считает, что после 50 всё только начинается. Знаете, что общего у этих людей? Никто из них не ушёл на пенсию. Они работают и занимаются тем, что даёт им энергию. Они знают, движение это жизнь. Вы молодой гений, Поколение Y и поколение Z не готовы просто ходить на работу. Им нужен глобальный смысл и процесс, похожий на увлекательную компьютерную игру. У вас есть дети? Социологи спрашивают людей на улице: "Чего вы желаете своим детям?" Самый частый ответ: "Хочу, чтобы они были счастливы". Не успешные, не богатые, даже не здоровые, именно счастливые. Если работа вас наполняет, Вы показываете ребёнку отличный пример. Если нет, никакое морализаторство не поможет. Ребёнок видит, что папа мрачно фигачит и впитывает такую модель поведения. Хотите, чтобы ваш ребёнок был счастливым? Научитесь быть счастливыми сами. Счастье в труде. Реклама говорит нам: счастье в потреблении. Купите это мороженое, билет в круиз, Mercedes, яхту, и будет вам счастье. Основатель позитивной психологии доктор Мартин Селигман говорит «Счастье в труде». Бесконечное потребление обесценивает. Первое мороженое – восторг, а от пятого уже тошнит. К тому же оно приводит к зависимости. Чтобы штырило, нужна все большая доза, более дорогие игрушки. В работе, напротив, доступны устойчивые источники счастья, вдохновение и смысл, возможность изменить мир к лучшему. Просто кайфово. Драйв, азарт, гордость, вдохновение, ощущение глубины и осмысленности. Счастье на работе это не ядерная физика, говорит Александр Киральф, датский Chief Happiness Officer, директор по счастью. Дания традиционно занимает одну из первых трёх строк в списке самых счастливых стран мира. У датчан даже есть специальное слово arbejdglæde, рабочее счастье. Мировой тренд Однажды король Бутана рассудил, что как-то глупо измерять экономику валовым национальным продуктом, то есть количеством денег, которое заработала страна. Не в деньгах счастье, подумал он, и предложил мерить валовое национальное счастье (ВНС). Сколько счастья вырабатывает страна за год? Сказано сделано. Разработана система показателей ВНС, а опыт Бутана признан передовым во многих странах мира. В 2004 году в коалицию ВНС вошли организации США, Нидерландов, Юго-восточной Азии, Таиланда, Бразилии, Великобритании и Канады.